Так, для юного зрителя «Айболит-66» — романтическое приключение, а для взрослого — ироническая комедия, философская клоунада. Авторы сценария «Внимание черепаха» разрабатывали извечную тему мирового гуманистического искусства, тему взаимоотношения человека и животного, человека и живой природы. Достаточно назвать «Каштанку», Чехова. или «Муму» Тургенева, «Зимою» на студеный, «Мамина Сибиряка», «Белый клык» Джека Лондона, «Трущобную кошку» Сеттон Томпсона или замечательного доктора Айболита Чуковского. Многочисленные замечательные фильмы о животных, от легендарного Джульбарса до белого Бима «Черное ухо» Ростоцкого. Авторы нашего фильма – В этой теме нашли свою особую интонацию, выбрав главной героини именно черепаху. Черепаха живет триста лет. Она может быть современница Иоанна Грозного. В ней есть нечто от земноводных, от рептилий, от звероящеров. В ней есть нечто от вечности. Это сразу придало всей истории философскую направленность. Ребенок и животное, которое несет в себе тайну времени, вот какую простую, четкую и прочную основу заложили авторы в будущий фильм. Тема программно нацелена на воспитание в ребенке доброты и гуманности. Он становится в положении защитника живого существа, которое слабее его. Он учится быть взрослым, оберегать, кормить и защищать. он учится гуманно относиться к живой природе. В подзаголовке сценария были такие слова «Кинокомедия для самых маленьких, для их старших братьев и сестер, для их пап и мам, а также для их дедушек и бабушек». Тем самым авторы сразу ориентировались не просто на взрослых и детей, а именно на детей детей. И их родителей Это уже совсем новый адрес Этот адрес семья и рядом с сыном взрослый Смотрит не только сам по себе Как отец В первую очередь как отец А это уже сильно скорректированная Утонченная Направленная точка зрения Если ребенок Смотря картину «Внимание черепаха Обеспокоен судьбой Маленькой черепахи что взрослый более всего взволнован проблемой детской жестокости, ибо нет и не может быть такой матери, такого отца, такой сестры или такого брата, которым были бы безразличны жестокость их сына или брата, их судьба, их рождающееся будущее. Детям о черепахе, взрослым о детях. Вот формула фильма. Как видите, два адреса. Дети и мы «Неразрывны мы одна семья. Адрес ребенок взрослый не имеет двойственности, он единый к людям». Авторы написали прекрасную фразу в сценарии «Внимание, черепаха». «Дети такие же люди, но только они еще маленькие». Это всегда было самой верной ориентацией по отношению к детям и самой плодотворной практикой искусства для детей». Но сейчас это приобретает еще одно значение в связи с развитием идеи семейного фильма. Существо этой идеи состоит в том, что семейный фильм может не только объединить семью, но и дать возможность детям и их родителям общаться в сфере искусства. Сегодня ребенок и его родители общаются более всего в сфере быта. Ребенок так или иначе вовлечен в будни семейной жизни, где о многом, к сожалению, при детях лучше не говорить. И самое главное – это то, что сфера быта не всегда дает возможность взрослому выглядеть перед ребенком с лучшей стороны. А вот сфера искусства – это та сфера, где человек чаще всего проявляет себя с самой лучшей стороны. Человек, приходя в зрительный зал, становится судьей. Он бескорыстен и честен. Он умен и объективен. Он судит о героях по самой высокой мерке своей морали. Общаясь в сфере искусства, ребенок и его родители